Раздел первый. Стечение обстоятельств. Под это определение подходит все. Рутинные ежесекундное событие, драматические происшествия и счастливые совпадения. Обстоятельства уберегут одного прохожего от падения на замерзшей луже, а другого заставят шлепнуться и сломать ногу. Хотя в данном случае обстоятельства представляют собой только подошву ботинок, скользких или ребристо-шершавых. Нина вела занятия со студентами, объясняла значение от глагольного существительного течение. Лица для потока воды, течение реки, морское течение. Плыть по течению имеет переносное значение пассивно поддаваться обстоятельствам. И, напротив, плыть, идти против течения обозначает действовать наперекор принятым правилам. В общественной жизни мы говорим о политических течениях. В медицине – о течении болезни или лечения. Как видите, слово многозначно и очень популярно в русской речи. Познакомимся еще с одним вариантом. Добавляется приставка с стечение. Выражение «стечение обстоятельств» обозначает сложившуюся обстановку обусловленный ход событий. Пожалуйста, хором произносим «стечение». Хорошо, теперь по очереди. Алехандровы первый. Стечение. В группе большинство испаноговорящих студентов из Латинской Америки Им сложно произносить русские слова, начинающиеся с двух согласных. Невольно подставляют в начале «э», говорят «э-спасибо», «э-здравствуйте». Вьетнамец Май Нуанг Лон стечение произносит с таким чудовищным акцентом, что разобрать первоосновы невозможно. Но Нина кивает и смотрит на следующего. Это студенты второго года обучения. То есть в прошлом году изучали только русский с нуля, в этом году зачислены на первый курс экономического факультета и продолжают брать уроки русского. Очередь доходит до Хорхе Сапотеро. Стечение обстоятельств, политические течения, стечение красивых девушек. Хорхе смотрит победителем, Нина его недолюбливает. У Хорхе Сапожника... Сапатера по-испански сапожник, блестящие способности к языку, которую он выпячивает и унижает этим остальных студентов. Прекрасно. Хвалит Нина и встает и подходит к доске, берет мел и пишет. Для вас Хорхе персональное задание. Остальные, конечно, тоже могут попрактиковаться в произношении. Это имя и фамилия известного артиста. На доске написано. Фрунзик Мкрчан. Гул, бормотание, безуспешные попытки прочитать, смешки, удивленные глаза, взрывы согласных звуков ФР, МКР. Это русский артист? Советский, уклончиво отвечает Нина. Запишите домашнее задание. По учебнику второй параграф, страницы 20-27. Текст пересказать своими словами, подготовить тему промышленность моей страны, составить пять предложений со словами течение и стечение. Повторяю. Алехандра, я для вас повторяю. Наконец звонок с урока. Но не все студенты спешат из аудитории, окружают Нину. Хорхи желает узнать, имеет ли глагол трахать литературное значение. Он имеет в виду выражение «трахать девушку». Нину подобные вопросы не шокируют. Для иностранцев все русские слова одинаково нейтральны. Чтобы усвоить запрет на некоторое выражение, требуется время. Русские соседи по общежитию обожают развлекаться. Посоветуют «Хочешь сделать приятное преподавательнице? Скажи ей «У тебя обалденная задница». Кроме того, молодые люди впитывают выражения из чисто мужских компаний. Им кажется так просто в русском. Варианты одного короткого слова могут обозначать «очень плохо», «великолепно», «удивиться», «расстроиться», «я был поражен», «восхищен», «шокирован». Преподаватели терпеливо объясняют ошибки слова употребления. В конце обучения в России бедные студенты не могут без ужаса вспоминать что они говорили в лицо учителю. «Это глагол просторечной лексики», ответила Нина. «Совершенный вид трахнуть в первом и во втором лице не употребляется». Она специально употребляла термины, в которых Хорхе Знайка не был силен. «Несовершенный вид трахать употребляется с дополнением и без, обозначает внезапное появление резкого звука». «Трахнул гром», «Трахнуть из ружья». Также значение «Ударить», «Трахнуть по спине», «По голове», «Кулаком по столу». То значение, которое вы, Хорхи, имели в виду, «Вступить в интимную связь с женщиной». Вульгарный же организм образованными культурными людьми не употребляется, и вам бы я не советовала этого делать. Понятно? Алехандро задержался, чтобы показать фотографии, присланная женой из Доминиканской республики. На снимках была его трехлетняя дочь. Чудная крошка постаралась изобразить умиление Нина. Единственная девушка в группе, Бланка, хотела узнать, почему бюстгальтеры в России костлявые. Вьетнамец Май Нанг Лунг и кореец Ким Менхо покраснели и отошли в сторонку. С позиции восточно-азиатского этикета Говорить о нижнем белье в присутствии мужчин значило унизить их до крайности. В переводе с родных языков «менхо» и «лонга» зовут «отважный тигр» и «золотой дракон». Царям природы приходится не сладко в условиях западной цивилизации. Нина быстро нарисовала на листочке два круга, подчеркнула жирно нижние полуокружности. Здесь находятся металлические вставки, верно? Они называются косточки, поэтому бюстгалтер на косточках. Мэн Хо попросил проверить его домашнее задание месячной давности. Этот студент отличался невероятным упорством и дотошностью. Он переписывал и переписывал упражнения, делал новые ошибки и снова переписывал. Его стремление к совершенству – Было бы достойно всяческих похвал, если бы не тормозило поступательный процесс приобретения знаний. Нельзя выучить чужой язык и не ошибаться. Двигаться вперед гораздо важнее, чем исправлять бесконечные негрубые ошибки. Они потом большей частью исчезнут в ходе речевой практики. Нина пыталась мягко втолковать это корейцу, но безуспешно настойчивые объяснения могли испугать студента, навести на мысль, что преподаватель возмущен дополнительной работой. Да мне не жалко, несите, проверю. 90% корейцев имеют фамилию Ким. По принятым правилам она стоит на первом месте, и многие принимают ее за имя, называя всех корейцев поголовно Кимами. Ким Менхо Хо оценил, что Нина разбирается в восточном этикете и обращается к нему по имени. Последним был вьетнамец Лонг. Тоже подсунул бумагу, запечатанную в конверт, взволнованно пролепетал что-то, даже для Нининого уха, привыкшего к самым разным акцентам и коверканиям русского, непереводимое. Наверное, какое-то официальное письмо. В химчистку, где потеряли свитер, или в деканат, чтобы продлили сессию. Студенты часто обращались с подобными просьбами. — Вам не срочно? — спросила Нина. — Я принесу на следующее занятие. Лонг опять нечленораздельно промяукал, вроде согласился, вроде попытался ввернуть стечение обстоятельств. Нина шла на кафедру и думала о том, что случившееся с ней сегодня утром ни на какое стечение обстоятельств не спишешь. Когда тебе открывается чудовищная жестокая правда, обстоятельства ни при чем. Расположение звезд невиновно, и это в день рождения. Сил совершенно нет, а еще две пары занятий впереди, и чаепитие на кафедре. Нина ошибалась. Обстоятельства имелись. Их было даже слишком много, и стеклись они причудливо и трагикомично. Во-первых, Нина и Сергей не встретились, когда он прибыл из похода, потому что Нина уехала в командировку в Санкт-Петербург на конгресс славистов. Когда она вернулась в город на Неве, отправился Сергей, получивший выгодный и интересный заказ на ремонт кровли одного исторического памятника. Их поезда, сверкая желтыми окнами, промчались мимо в ночи. При некотором напряжении романтического воображения эта картина вполне подходила под символический образ судьбы разлучницы, которая уносит вдаль любящих людей. Как говорится, дан приказ ему на Запад. Нина и Сергей, конечно, перезванивались, обменивались смс-ками, признавались, что скучают, тоскуют и очень мечтают увидеться. Нина туманно намекнула, что у нее для Сергея сюрприз. Он ответил, у меня тоже. Во-вторых, сюрприз Сергея заключался в подарке Нине на день рождения. К сожалению, не мог лично поздравить. Решил прислать роскошный букет из двадцати пяти роз и выбрал в качестве курьера брата Ваську. В-третьих, надо было учитывать особенности характера Василия. Утром первой Нину поздравила мама, присела на кровать, поцеловала, пожелала быть всегда здоровой, красивой и умной, подарила чудесные шерстяные варежки, шарфик и шапочку со скандинавским рисунком.